Глава 14. Выскочив в зал, Муайта на мгновенье замер в нерешительности. Что теперь? Куда? Попытаться спрятаться в расщелине, в которую убегает ручей? Нет, слишком уж он узкий. Неизвестно, насколько глубоко орк сможет в него протиснуться. Застрянет с торчащими наружу ногами. Тут-то ему и конец. А если и влезет? Вдруг там дальше не будет возможности ползти и дышать, оставаясь над водой. И развернуться в такой теснине не выйдет. Придется из этой трогловой задницы выбираться обратно, да еще и ногами вперед, прямо как сейчас делает эта гигантская многоножка. И о том, не поджидала ли тебя эта тварь на выходе, получится узнать, лишь когда она тебе коленки обгладывать начнет. Лихорадочно размышляя, парень крутил головой. В не уляжешься под водой, скрывшись, слишком мелко. Разве что за водопадом схорониться. Как эти безглазые твари смогли его тогда обнаружить? По звуку или по запаху? Или по теплу тела, как, например, обычные ползуны там наверху в нормальном мире? В любом случае, есть шанс, что стена падающей воды сможет его прикрыть. Поздно гадать. Из коридора уже высунулся зад чудища. В отличие от своих куда более мелких сородичей, а может даже и собственных детенышей, эта тварь имела окрас совершенно неотличимый от серых каменных стен. Неудивительно, что Муайта спутал ее с обычной скалой. На случай, если многоножка способна унюхать следы, орк не кинулся прямо к водопаду, а пробежал сначала к расщелине и только потом по воде двинул на противоположную сторону зала. Держась края реки и не забираясь на самую стремнину, он все равно оступался чуть ли не на каждом шагу, оскальзываясь и несколько раз чуть даже не искупался, на силу удержавшись на ногах. Еле успел. Большая часть, трясущая задом, и яростно, будто ей все еще поджаривали хвост извивающейся многоножки, уже показалась снаружи. Старательно упираясь высвобожденными из темноты конечностями, тварь настойчиво и энергично продолжала вытягивать свою тушку из коридора. Уже догорающий факел Муайта зашвырнул подальше от ручья в глубину зала. Если тварь чует тепло, пусть на огонь, минуя речку, поскорее скачет. И не думает, что орк дальше куда-то побежал. Конечно, если у этой страшилище вообще есть мозги, и она думать в состоянии. Водопад встретил орку уже знакомым зубодробительным холодом. Прижимаясь к стене, охотник пробрался в самую середину потока. Хорошо, что вода падала с не очень большой высоты. Иначе бурлящие струи запросто, наверное, продолбили бы в черепушке порядочных размеров дыру. Единственное, голову пришлось вывернуть в сторону и максимально наклонить, прикрыв нос рукою. По-другому дышать совсем не получалось. А глаза мой закрыл. И вовсе не от страха или безысходности. Ни один орк не пожелал бы сдохнуть вслепую на радость врагу. Просто сейчас было совершенно бесполезно таращиться сквозь завесу падающей воды во мрак подземелья. Тут и вытянутую руку-то разглядеть. Не то что тварь, пусть и не сильно, но вдалеке шастающую. Ладно, хоть громыхала по камням эта гадина так, что даже шумное бурление воды не в состоянии было скрыть ее приближение. Охотник замер. Убежать или спрятаться от врага, которого не можешь одолеть, не зазорно. Как и перехитрить или обмануть его. Уцелеть куда важнее. И если появится возможность, нанести врагу удар в самое слабое место, особенно если он того не ждет. Ну а не выдастся такой шанс сразу. Орк должен отложить месть на потом. Выживи, наплоди сначала потомство, укрепи рот, набери сил и тогда уже мсти. Впрочем, гадине этой многоногой, в отличие от коблетов, и мстить-то не за что. Мой-то сам к ней в логово приперся, да еще и зад подпалил. Нет уж, сражаться с чудищем он ни сейчас, ни потом не собирался. Убраться бы тишком, по добру, по здорову, да и не встречать больше никогда. Только бы сейчас тварь мимо прошла, не заметив орка. Злобное ее стрекотание... Шум шагов и грохотание волочимой по камням тяжелой туши сначала приблизились почти вплотную, а потом, спустя несколько томительных мгновений, стали постепенно удаляться. Но покидать свое убежище продрогший до костей охотник все равно не спешил. Вдруг вернется. Лучше еще подождать. Хотел ведь помыться, вот и случай неплохой подвернулся. Отмокай, сколько выдержишь. Проявляя неимоверное терпение, Муайта проторчал под водопадом еще какое-то время, пока не почувствовал, что руки и ноги начали деревенеть от холода и терять чувствительность. Показалось ему или нет, что поток воды стал значительно меньше? Похоже, что нет. Водопадик, и без того не сильно большой, херел прямо на глазах. Если дело и дальше так пойдет, речка скоро обмелеет, а то и вовсе исчезнет, открыв дорогу на другой берег мелкому отродью жуткой гадины. Аккуратно ступая, орк попятился, выбираясь из-под слабеющей струи воды в сторону, противоположную от разгуливающей по пещере многоножки. Продолжая прижиматься к стене и стараясь не производить лишнего шума, медленно покрался дальше и остановился, едва почувствовав, что вышел на сушу. Долго стоял, пытаясь согреться и заодно тщательно прислушиваясь. Ничто, кроме все более стихающего журчания воды, не нарушало тишины. Гигантская тварь либо уковыляла вдаль, либо где-то прилегла отдохнуть. Повезло, что вода перестала поступать сюда только сейчас. Видимо, снаружи наступила ночь, и, значит, солнце перестало подогревать снежную шапку кряжа, что подпитывало талой водой подгорные реки и ручьи. Обождав еще немного, Муайта опустился на землю. Уселся, отложив копье в сторону и обхватив руками подтянутые груди колени. Прежде всего... Сейчас необходимо было немного согреться и решить, что делать дальше. Не слишком много вариантов. По эту сторону ручья имелась единственная пещера, из которой вылезла эта многоногая жуть. Есть в том коридоре еще кто или нет, неизвестно. Но перебираться на другой берег, дабы поискать иные выходы из зала, означало огромную вероятность вновь повстречаться с гигантской гадиной или ее мелкими отпрысками что как-то не вызывало ни малейшего желания. Лезть в узкую расщелину, куда стекала вода, охотнику по-прежнему не хотелось. Возможность застрять или захлебнуться слишком велика. А для поиска дыры, из которой река в зал попадала, и вовсе нужно было забираться высоко наверх по влажной и скользкой скале, да еще и на ощупь в полной темноте. Зажигать сейчас один из оставшихся факелов, только внимание многоножек привлекать. К трогловой матери такое удовольствие. Опять-таки не факт, что дыра-то окажется проходом, пригодным для путешествия. Спускаться же вслепую по скале еще хуже, чем подниматься. Так что нет уж, лучше оставить этот вариант на самый крайний случай. А в первую очередь разведать пещеру, что тварь себе под спальню облюбовала. В ней хоть чуть поглубже зайдя, можно будет факел зажечь. Удирать нужно из обиталища, гадин. И поскорее. С отдыхом же и сушкой одежды опять придется обождать. Ну а про еду и вовсе лучше не вспоминать, что лишний раз не дразнить и без того раздражен урчащий желудок. Поднялся, тяжело вздыхая и покряхтывая. Все тело ломило и крючило. Чуть отогревшаяся кровь, возвращаясь в промерзшие руки-ноги, наполняла их колючим жжением и болью. Еще и ран изудели неимоверно. Еле взял себя в руки и, не зажигая факела, Крадучись, отправился к противоположной стене искать вход в пещеру. Провозился с этим так долго, что впору было вновь усаживаться отдыхать. Пересилил себя и в этот раз, приказав забыть пока про усталость. Новый факел запалил, лишь углубившись в коридор на пару десятков шагов. Сразу стало куда легче и веселее двигаться дальше. А когда дошел до давишней лёжки огромной твари, обнаружил, что место это она выбрала совсем даже неспроста. Впереди, пусть немного и наклонный, но все же горизонтальный коридор заканчивался, как сначала показалось Муэта, тупиком. Сразу заметить огромную дыру в потолке, открывающую проход в широкий, уходящий вертикально вверх колодец, парню помешало полностью захватившее его внимание зрелище. Весь пол тупичка, проход в который так тщательно перегораживала собственной тушей многоножка, был утыкан явно ею же и отложенными яйцами. Приклеенные нижней частью к полу, они имели вытянутую кверху форму и были высотой почти по сорку. За тонкими полупрозрачными стенками в пляшущем свете факела легко можно было заметить черные тельца возревающих детенышей твари. Первым же желанием охотника было покрошить на мелкие кусочки весь будущий выводок гадины. Он даже копьем уже на яйцо замахнулся, когда вспомнил вдруг, как боятся этих тварей коблиты. Стоило ли облегчать коротышкам жизнь, сокращая поголовье их врагов? Может быть, рано или поздно голодные многоножки найдут таки проход в логово недомерков и знатно там попируют, наводя на проклятый народец ужас и панику. Представив подобную картину, Муайта довольно осклабился. Пусть вылупятся гаденыши. Не будет он их уничтожать, разве что одного прикончит, да попробует его изжарить. Сейчас он был уже готов сожрать даже такое отвратительное на вид блюдо. Наверняка отродье многоножки съедобно. Не зря же она его охраняла. И как начал подозревать Муайта, скорее всего, даже от собственных детишек постарше. Если речка регулярно пересыхала, голодные твари спокойно могли через нее перебираться и пытаться полакомиться своими недозрелыми братьями и сестрами. Возможно, так они в ближайшее время и сделают, раз еще и коридор оказался без охраны. И, кстати, если проход сторожила мать, не исключено, что где-то по подземельям бродит и отец многочисленного потомства. Пытаясь осмыслить и переварить эти очень неприятные догадки, охотник принялся торопливо осматриваться и прикидывать, как бы ему добраться по стене до дыры в потолке. Почти гладкая скала, имевшая не так уж и много трещин или выступов, никак не располагала к простому и беззаботному восхождению. Придется сильно постараться, чтобы покинуть это гадкое местечко. В одном месте вроде можно попробовать залезть наверх. Оставалось решить вопрос с пропитанием. Мягкое и упругое на ощупь яйцо, будучи легко рассеченным острием копья, окатило ноги парня, растекшейся прозрачной и дурно пахнущей слизью. Некрупное тельце детеныша, так же, как и оболочка яйца, не отличалась особой твердостью, не успев обзавестись прочным панцирем, как у более взрослых особей. Отсечь такому голову не составило никакого труда. Подобрав малость укороченную, скользкую от слизи тушку зародыша, Муайта брезгливо сморщился. Но понимая, что в ближайшее время судьба вряд ли позволит ему найти что-либо более удобоваримое, прикрутил все же твареныша концом веревки к связке с оружием. Как, впрочем, и копьем, оставлять в руках которое не имело ни малейшего смысла. Только мешалось бы. А вот с горящим факелом, как это ни печально, и вовсе пришлось расстаться, закрепив его повыше на скале напротив места, выбранного для подъема. И хотелось бы прихватить его с собой, да в руке ведь не подержишь». Гасить, чтобы убрать, а потом взбираться по стене в кромешной темноте совершенно не представлялось возможным. Ну а так хоть что-то разглядеть можно будет. Пробравшись мимо яиц к скале, Муайта полез наверх и уже достаточно высоко сумел вскарабкаться, когда пальцы вдруг соскользнули, лишая опоры и равновесия, и он рухнулся вниз. Прямо на яйца, мгновенно полопавшиеся под ним, немного смягчившие падения, но тут же заляпавшие орка с ног до головы противной вонючей слизью. Но это было всего лишь полбеды. А лишенные защитной оболочки, оказавшиеся на голых камнях, конвульсивно извивающиеся детеныши, хоть и не имели возможности хоть как-то навредить орку самостоятельно, Подняли неожиданно такой непереносимый то ли писк, то ли скрип, что захотелось немедленно заткнуть уши и бежать из пещеры прочь. Конечно, не были эти возмущённые потуги слишком громкими, но в безмолвной тишине пещеры, похоже, разлетелись по всем закоулкам и мгновенно достигли ушей заботливой мамаши. Её взъярённое стрекотание донеслось издалека — после чего о приближении твари поведали орку грохот камней и даже, кажется, мелкое дрожание пола, вызванное спешно несущимся к нему чудищем. Вскочив на ноги, Муайта кинулся к стене. Лезть по ней, хватаясь изварзанными противной слизью руками, стало еще более затруднительно, чем прежде. И это когда в пещеру того и гляди ворвется тварь, спасение от которой можно точно не ждать». Во второй раз он свалился, даже не добравшись до уровня предыдущей попытки. В третий – поднявшись чуть выше. Потому и приложился о камне куда сильнее. Но невзирая на боль в подвернутой ноге, отбитых ребрах и ободранных в кровь пальцах, вновь поспешил к треклятой скале – Догромыхавшая до входа в пещеру и с разбега впихнувшаяся в нее тварь Уже бешено скреблась своими многочисленными ногами И скрежетала панцирем о стенке коридора, подгоняя орка Но, увы, не добавляя ему ловкости Заставляя нервничать и оттого ошибаться, срываясь в очередной раз вниз Леденящая волна ужаса готова была уже нахлынуть Затапливая разум и наполняя измученное тело вялым безразличием Но что-то в душе противилось этому позорному безумию, ни в коем случае не разрешая сдаваться и опускать руки. Орки не боятся ни боли, ни смерти и плюют на опасность. Не прав тот, кто считает, что им неведом страх. Орки знают, что такое страх. Но знают и то, что любой страх можно победить, пересилив и боль, и даже смерть. Унимая яростное сердцебиение, Муайта несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул. Помолил создателей придать ему сил с терпением. «Пора уже успокаиваться да отправляться вновь штурмовать стену». Не обращая внимания на все приближающийся дикий грохот за своей спиной, охотник сосредоточился на упрямой скале. На каждой ее трещинке или каменном выступе, за который можно было уцепиться пальцами или упереться ногами. «Медленно!» локоть за локтем, начал подниматься, прижимаясь к скале так, как даже к триске никогда не прижимался. Огромные жвала гигантской многоножки щелкнули совсем близко и врезались в стену, едва не угодив в только что подтянутую вверх ногу Муайта. По спине хлестнул, чуть не скинув со скалы, один из усиков, а точнее усищ беснующейся твари. Словно палкой хорошенько вмазали. Повезло, что обе руки в этот момент уже нащупали довольно удобный уступ, крепко уцепившись за него. Да и для ног нашлась подходящая опора. Грозная гадина не решилась переть дальше, рискуя раздавить собственное потомство, и могла теперь, оставаясь внизу, злиться сколько угодно. До орка ей было уже не дотянуться. Главное не расслабляться. Шансов исправить еще хоть одну ошибку больше не предвиделось.